1 февраля. Душа пайщика. На кооперативном собрании Наташа Роскина сказала. Наталья Александровна Роскина, писательница, Литература литературовед. Когда до меня дошло это решение правления, у меня заболела моя душа пайщика. Хорошо было Эйнштейну, он-то мог себе позволить сказать, что не нужна ему никакая записная книжка, ибо мысли так редко приходят в его голову. Скажи, это нормально умный человек, и он показался бы позером без чувства юмора. 2 февраля. Пишу воспоминания о Татлени для Прометея. Так как я же и затеял публикацию и целой подборки о нем, отступать уже поздно. Между тем написать о покойном Владимире Евграфовиче надо выразительно, а у меня машинка падает из рук. Все никак не отойду от Резерфорда. Нельзя безнаказанно шесть лет смотреть, не отрываясь в одни и те же окна, в одни и те же глаза. Это занятие для мономанов, отшельников, педантов, коллекционеров, героев, одержимых. А я ни то, ни другое, ни пятое. И жены должны ревновать литераторов не к другим женщинам, а к персонажам их длинных сочинений. Интересно прикинуть, оглядываясь назад, кто из встреченных мною в жизни хотя бы однажды или ненадолго представлялся мне гением, снова хотя бы однажды, хотя бы минутно. Мерхольд, Пастернак, Андрей Белый, Мандельштам, Татлин, Ландау, Цветаева, колмогоров Тимофеев Рисовский, Евгений Шварц, Эмиль Гилельс, Шостакович, Виктор Шкловский, Яков Мильнер, Спиназист ныне, кажется, Иринин, Ахматова Зельдович, Эрнст Неизвестный, Аркадий Беликов, Энвер Макаев, лингвист. Возможно, вспомнились не все, но и так не слишком ли много, а список еще не закрыт. 3 февраля Карамзин о своей молодости. Я помню в восторге, но не помню счастья. Пишу татно медленно, как всегда. И как всегда время уходит не написание, а на преодоление нерешительность. 4 февраля Сегодня Таня Литвинова рассказала мне по телефону одну историю про Татлина, которую ни она, ни я не захотим привести в своих воспоминаниях о нем. Сноска Татьяна Максимовна Литвинова, художница-дочь, М.М. Литвинова. У Литвиновых на Спиридоновке в огромном особняке Морозова висели крылья Татлиновского Летатьлина. Когда в 37-м В.Е. попросили освободить мастерскую на колокольне Новодевичьего монастыря, Мы с Мишей Литвиновым на двух велосипедах перевезли эти крылья на Спиридоновку. Сноска. Михаил Максимович Литвинов, математик, сын М.М. Литвинова. Татлин был счастлив, что нашлось для них такое хорошее, надежное, государственное место. К слову сказать, ходила версия, не задокументированная, но очень правдоподобная, что выставили его с колокольни по соображениям государственной безопасности. Оттуда сверху просматривался угол старого кладбища, где похоронена была Аллилуева, а на ее могилу нет-нет, да и приезжал Сталин. Это предыстория, а рассказала Таня вот что. Когда пришел день Литвиновской опалы, в доме раздавалось много звонков. Ближние и дальние и иносказательно выражали свои чувства. Позвонил и Татлин. Но как мои крылышки не мешают? Я сразу сказала. Владимир Евграфович. Вы можете взять их, когда захотите. И ты представляешь, он забрал их сразу. Не может быть, тотчас возразил я. Но тут же подумал. Нет, очень даже может быть. Конечно, не хотелось допустить, что и в не было нечто недоброкачественное столь распространенного у нас образца. Однако и в нем это нечто недоброкачественное было воспитано жизнью, Хотя уж кто-кто, а он-то, по слову Хлебникова, был несомненным таковичем. 5 февраля. Нынче получил неожиданный подарок по телефону от Леши Кара-Мурзы. Сноска. Алексей Сергеевич, Кара-Мурза, историк репрессированный в 1937 году, которого, как говорил он, я однажды в 1946 году политически оскорбил, и мы надолго поссорились из-за Сталина. Он позвонил просто так, по случаю воскресенья, что ли, и по случаю воскресенья был, несомненно, хоть и не сильно пьян, расчувствовался и вдруг сказал, Я тут на днях нашел свою старую лагерную папочку. От него осторожнейшего и правоверного по поведению слова «лагерную» прозвучало по телефону неправдоподобно. Перебирал бумаги и нашел письмо от тебя ко мне в лагерь с полным обратным адресом, именем и фамилией. У нас многие это письмо наизусть знали. Я тоже расчувствовался от воспоминаний, и чтобы скрыть это, сказал, но мы тогда все были еще молодые и красивые. Не все, — возразил он пьяно и многозначительно, — не все. А когда кончился разговор, я стал вспоминать, сколько писем не написал позднее в сороковых и пятидесятых годах. Стал припоминать, как вместе с молодостью проходило прекрасное неблагоразумие, как с годами все меньше и меньше становилось поступков, не мыслей, а поступков, из-за которых кто-нибудь когда-нибудь позвонит тебе в одно из будущих воскресений, чтобы одарить тебя многозначительным не все. Не все? Нет, с годами все чаще, как все. Вот сквернейший из уроков жизни. 6 февраля. Василий Васильевич Розанов о Константине Леонтьеве. В его уме, в его судьбе, в его сердце жили запутанности гораздо более занимательные чем вся ученость Данилевского или Страхова. Неузнанный феномен. Наверное, и так. Но вот что интересно понять, откуда вдруг сегодня любопытство Клеонтьеву, Бердяеву, Шестову, Розанову, У меня уже из вторых рук, потому что впервые я начитался их еще в ранние студенческие годы, в начале тридцатых, из интереса, что находил в них совсем юный мой приятель, вундеркинд Эня Макаев. Может быть, есть сегодня потребность новыми ушами прислушаться, к логике тех, кто заранее религиозно-философически осуждал нынешний ход мировой истории. Вот одна идея Леонтьева. Наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе. и Фуделя 7 февраля Сегодня маме восемьдесят семь лет, все чаще вспоминая ее горчайшую фразу, сказанную, когда она еще хорошо слышала, и ее одиночество еще не было таким наглядным. Мы учим детей говорить, чтобы они когда-нибудь научили нас молчать. Был у Леони Малюгина сноска. Леонид Антонович Малюгин, драматург. Литературовед, критик. Происходит чудо, он воскресает. Я уже столько раз видел эту предсмертную желтизну. Последний раз у Юры Германа, предпоследний у Эмика Казакевича. А у Лени она стала исчезать совершенно зримо. И он не только бодрится, а действительно набирается сил. Сам ходит, хорошо ест, острит. И увещевает, мы с тобой, язвенники, крымни для нас. И разные в таком роде. А может, рак и вправду не абсолютно смертелен? 8 февраля. Глафлид режет в книге о Резерфорде то, что резал уже в журнале историю невозвращения Петра Капицы в Кембридж, 34-й год, когда Капицы был запрещен после отпуска выезд в Англию. И он не смог поехать даже для того, чтобы передать свою Монд-лабораторию другому директору и прочее. прочее. Цензорша некая дама с каковою автору познакомиться нельзя. Поразительно. В прошлом веке на книге среди выходных данных, говоря сегодняшним языком, писалось «Цензор Никитенко» или «Цензор Леонтьев». И автор вместе с читателем знал, кто устраивал книги, вивисекцию, и, больше того, «Цензор» должен был давать письменное объяснение своих акций. «А мы обязаны делать вид, что...» Цензора вообще не существует, и ничего объяснять автору он не только не должен, но просто не вправе. Как разумно объяснить, зачем все это? В том состоянии, когда нервная температура внутри тебя поднимается до сорока, от чувство безвыходной беспомощности я стал кричать в редакции ЖЗЛ, что буду жаловаться. Молоденький Андрей Ефимов сочувственно-издевательской улыбочкой спокойно спросил, кому? — Я сказал директору издательства, пусть он снимет трубочку и позвонит по вертушке наверх. Все вокруг веселейше расхохотались, а Андрей сказал, у него же вертушка в одну сторону. — У нас развелись особые характеры упорные, склочно-героические, обороняющиеся наступления. Их оружие, умелые письма, меткие звонки — контрдемагогия. Они ведут неутомимую борьбу с незримым противником, привлекая незримых защитников. И все это только ради отстаивания своего права на невиннейшую писанину, чуть более честную, чем ложь. Но большинство умеет лишь произносить обличительные монологи, и я вижу, что принадлежу к такому большинству. Не могу удержаться от добавления 1978 года. За минувшие с той поры десятилетия Молоденький Андрей Ефимов хорошо заматерел. Он превратился в православного монархиста, каких развелось уже немало в нашем иерархическом обществе. И теперь бессонный стимул его редакторской бдительности в молодой гвардии бить жидов и спасать Россию. С этой благородной целью он помимо всякой цензуры, принялся три года назад калечить моего Нильса Бора. И делал это с такой бесталанной, злобной, молекулярной глупостью, что научил меня умелым письмам, метким звонкам и контрдемагогии. И так как я способный парень, он проиграл тот матч со мною почти в сухую, но, скажем... 12 .1. 9 февраля. У Хлебникова я перелистывал неизданные произведения из Зататлина, наткнулся на фразу «Мы обвиняем в том, что старшие поколения дают младшим чашу бытия отравленной». 10 февраля. Публикация о Брюсове в неделе номер 6, 67 Еще не все физики признали планетарную теорию атома, а Брюсов пишет одно из своих самых пророческих стихотворений «Мир электрона». Быть может, эти электроны — миры, где пять материков, «Искусство знания, войны троны и память сорока веков». Так возникают легенды. Поэт — пророк даже в чужом отечестве. Хоть спросили бы у физиков. Смысл брюсовских строк прямо противоположен истинному прозрению. «На его может быть...» Квантовая физика прямо ответила, нет, не может быть. По причине конечности кванта действия и связанной с этим невозможности представления мира в виде разъемной матрешки с бесконечно убывающими фигурками. Но в глазах литературоведов-гуманитариев гипнотизируемых таинственными словами «электроны» до да «синхрофазотроны», Брюсов навсегда прибудет поэтом-пророком. А он не мог быть пророком. Его дар был слишком трезвым. Без вольнописания гения. 11 февраля Нюра говорит «Вы мне хороший веник не давайте». Дайте окамелок. Смотрю, у Даля есть. Смотрю, в семнадцатитомном словаре есть. Отчего же в моем запасе нет? Что вообще означает выражение «знать язык»? Кто его знает? Нюра? Академик Виноградов? Ему неизвестно, что такое «мизонная шуба». Язык знает только весь говорящий народ в целом, все современники, взятые вместе. А что такое носовой ход? Корабельный термин? Нет. На чешской баночке с сонарином написано «По одной три капли три раза в день в каждый носовой ход». Так для знания русского языка надо еще привлечь и автора этого наставления, обрусевшего чеха или очешевшегося русака. А иначе куда же денется миллиона тиражный носовой ход вместо нормальной ноздри? Этот ход тоже ведь языковое богатство. 12 февраля. Сталинисты всего мира просто тоскующие рабы. Повод не важен. 13 февраля. Кажется, вот что с Китаем. Мир неправильно понял выражение культурной революции. Это не революция в культуре а просто революция, да только проводимая культурно, без грубостей вооруженного восстания. Тогда многое более или менее понятно. Но сразу же оказалось, что бороться за власть культурно нельзя. Можно и легче всего начинать такую борьбу с культурой, она беззащитна, А на вражде к ней проще всего объединить темные силы народа, объединить и бросить потом на решение любых низменных задач политического свойства. Поразительный по низменности план сделать юность ответственной за притязание старости. Миллионы мальчиков. Хунвейбинов станут несчастными. С них еще будут спускать штаны и сечь перед лицом всего мира. 15 февраля Всего замечательней, что Эйнштейн, в сущности, задался не глубокомысленным вопросом «что такое время», а детским вопросиком «что такое ход часов». Он думал об измерении времен, а не о природе времени. Но потому и сумел сказать о его природе больше, чем все философы и натуралисты всех времен. 18 февраля Все говорят, надо бороться с пошлостью. Да, разумеется. Но что она такое? Как определить и показать другому то, что для тебя пошло? Может быть, кратчайшее пошло — это то, что пошло? Вот влияние Цветаевой. 19 февраля. Рядно Сергеевна о матери, Марине Цветаевой. Мама однажды прекрасно это выразила. Нельзя быть поэтом в душе, как нельзя быть боксером в душе. А.С., рассказывая о матери, обычно говорила «Марина» или «Марина Ивановна». А тут запомнилась еще и эта детская мама. В трактате о возвышенном «Первый век псевдо Лангин прочел об этом же такие слова. Самое основное заключается в том, что обнаружить природное дарование в произведении возможно только благодаря искусству. Спрашивается, на что ушли два тысячелетия. В том же трактате написано «Безвкусные выражения их порождает Та же погоня за новизной, которая заставляет неистовствовать буквально всех современных писателей. А среди этих буквально всех современных писателей Петроний, Сенека, Тацит. Нет, правда, на что же ушли в искусстве два тысячелетия? 20 февраля Февраль. Снег делает свое черное дело. У прозаика такая фраза сгодилась бы хоть для какого-нибудь плохонького героя. А мне зачем она? 21 февраля Надо бы сделать фильмик о времени. Есть для него выразительное начало. Когда-то Маршак рассказывал, как в Лондоне он, плохо говоривший по-английски, спросил прохожего, что такое время, вместо который час. Тот посмотрел на него с опаской, не избедламали, и вежливо ответил, я не знаю. Вот с этого-то и можно начать картину. 24 февраля. Сандро, Александр Иванович Смирнов-Черкезов, рассказал с восторгом. Народ бессмертен. О Лагутенковских домах в химках Ховрина ходит острота, хрущобы в стиле барако Сноска. Александр Иванович Смирнов-Черкезов, писатель, инженер-строитель. Чуть поспорив, мы через пять минут согласились, что бессмертный народ — это какой-нибудь наш знакомый интеллигент с аэропортовской. Фольклора не существует, а есть нераскрытое авторство плюс нераскрытое редактирование. Иначе говоря, фольклор существует. 25 февраля Смотрю подряд все научно-популярные картины 66-го года для будущего обзорного доклада в Доме кино. Придумалось пародийное название Сколько искусства науки надо? В каждой ленте есть тень искусства, и редко-редко оно самого плоти. Еще реже — цельность. А что такое цельность? Это самодержавная власть над частностями. И ясно одно — такой властью не может обладать то, что само является частностью. А что же в искусстве не является частностью? Только замысел и только личность художника. «Стало быть, лишь это и может быть источником цельности. И если этого источника нет, или он иссяк, или засорен чужим вмешательством...» Михаил Светлов говорил, «Всю жизнь я хотел, чтобы из чистого родника моей поэзии пил читатель, но всю жизнь в нем купался редактор». Так вот, если источник цельности засорен извне или изнутри, личность искажена приспособленчеством, а замысел искажен уступками, откуда взяться цельности явления искусства? 26 февраля В картине о пианистах, молодые исполнители. Одна минута доставила ощущение внезапного счастья. Там Яков Зак говорит ученику в мучительную минуту репетиции. «Ты помнишь, как у Рембрандта фигуры выступают из темноты? Вот так и ты должен выползти из этих глубоких басов в огромное доминорное пространство». За всю свою жизнь не читал и не слышал ничего лучшего о музыке. 27 февраля. Я Туси. Надо бы, черт возьми, поздравить Леонида Максимовича Леонова со званием героя. Может быть, теперь он похрабреет? Туся. Да нет, он прекрасно понимает, что получил героя как раз за трусость. 28 февраля. Вот может быть ключ или один из ключей в толстой связке к характеру Бора и стилю мышления в Боровской школе. Есть на свете столь серьезные вещи, что вы можете говорить о них только шутя. Одна из любимых мыслей Бора. Это то, чего никогда не чувствовали богоискатели нашего века, поэтому так тяжко их читать. Сюда же очень, кстати, слова Честертона. Если смех и вера несовместимы для вас, вам нечего делать в средних веках, да и вообще в жизни. Кукольный театр из Прометея